Глава 39. Смерть Бальдра. Версия первая. История о трагическом событии, которое предсказывали сны Бальдра, в источниках представлена в двух совершенно разных версиях. Они никоим образом не совместимы, поэтому мы будем рассматривать их отдельно. Начнем с более известного варианта с Нори Стурлсона из Младшей Эдды. Нам известно три мифа, на которые опирался с Нори. Прорицание Вельвы, сны Бальдра и Хуздрапа, Ульфа Угасона. Снорри полагался и на другие источники, которые были утрачены. Таким образом, в то время как некоторые детали сказания Снорри подтверждаются другими сказаниями, которые также едва ли могут считаться надёжными, многие сюжеты в его пересказе присущи только ему. Возможно, некоторые из них происходят из утраченных источников, но другие, вероятно, были придуманы автором. Целью Снорри было представить скандинавскую религию как подводящую к христианству. И это, разумеется, накладывает отпечаток на его пересказ мифа, как и на пересказы других преданий, и на то, как он представил обрамляющую историю во всей младшей Эдди. Это особенно очевидно в том, как он представляет Бальдера невинным пассивным страдальцем, который невольно напоминает читателю о самом Христе. Другие многочисленные древнескандинавские источники, один из которых мы рассмотрим в следующей главе, рисуют Бальдера как опытного и свирепого воина. Характеристика совершенно противоположна той, которую даёт Снори. Хотя эта версия мифа о смерти Бальдра, разумеется, не возникла на пустом месте, её нельзя принимать всерьёз как подлинный продукт эпохи викингов. В этом отношении в ней собраны разнородные идеи. Ошибка Фриг. Хотя боги знали, какая судьба уготована их возлюбленному Бальдру, они не могли заставить себя принять её безропотно. Вместо этого они сделали всё, что было в их силах, чтобы не допустить неизбежного. Фриг, мать Бальдра, обошла всё, что было в космосе: всех животных, все растения, огонь, воду, железо, камни, болезни и всё остальное, что только можно было найти во всех мирах. И взяла торжественный клятвы в том, что ничто никогда никоим образом не причинит вред её сыну. После того, как это было сделано, боги развлекались тем, что бросали всё, что у них было под рукой в Бальдра. И с удивлением и смехом наблюдали, как их стрелы, топоры, мечи и камни отскакивали от него, не оставив даже малейшей царапины. Бальдр был так же изумлён и воодушевлён, как все остальные, и боги решили, что это отличный способ обеспечить его неуязвимость. Но эта неуязвимость вскоре оказалась одной сплошной видимостью, поскольку Фриг сделала ошибку, которая дорого обошлась богам. Хитрый Локи пришёл к Фриг под личиной обычной женщины и спросил её: Есть ли что-то, от чего она не смогла получить клятву, не причинять вреда ее сыну? — Ну да, — невзначай ответил Фриг, — я не взяла клятву у амелы. Но, в конце концов, это такое маленькое, слабое, тонкое растение. Такой вред оно может причинить Бальдру. И это была именно та информация, которую надеялся раздобыть Локи. Он тут же ушел, нашел побеги амелы, растущие к западу от Вальгаллы, и сделал из них что-то вроде копья. Локи принёс копьё и замело туда, где боги весело бросали разные вещи в неуязвимого Бальдра. Он нашёл Хёда, брата Бальдра, стоявшего позади всех богов. Хёд был слеп и сам не мог прицелиться в Бальдра, так что он наслаждался, слушая, что происходит вокруг, и не принимая в этом участия. Локи приблизился к слепому богу и сказал ему: "Хёд, мой друг, несправедливо, что ты один из всех богов не воздашь Бальдру честь". «И не дашь ему показать свою неуязвимость всем присутствующим. Возьми!» И он вложил копье из омелы ему в руки. «Я направлю его прямо в цель, и когда скажу, отправь его в полет!» Локи расположил руки Бальдера так, что копье было направлено прямо в грудь его брата. «Давай!» — крикнул Локи с восторгом. Хьет бросил копье в полную темноту перед собой. Затем он услышал громкий хлопок, кошмарный крик боли и тяжелый удар, который... казалось, отдавался эхом в последовавшей за ним полной тишине. Застывшие от ужаса боги долго не могли вымолвить ни слова. Тело Бальдра, пронзённое всего лишь побегом омелы, безжизненно лежало в луже крови перед ними. Первыми звуками, нарушившими тишину, были приглушённые всхлипы, постепенно перешедшие в рыдания всех присутствующих. Но никто не скорбел сильнее, чем Один, который лучше всех понимал все последствия смерти его сына. Она была предвестником Рагнарёка, смерти всех богов и его собственной смерти вместе с ними. Все знали, кто виноват в этом убийстве, но Асгард был настолько священным местом, что никто не решался пролить кровь в его стенах, даже в качестве наказания за жестокое преступление. Первый заговорил у Фриг. «Мой сын теперь уже отправился в Хель вместе с другими тенями мёртвых. Если кто-то из вас вызовется совершить путешествие в это мрачное и печальное царство, И выторговать душу Бальдра у богини, чьё имя дало название месту, этим он заслужит моё вечное уважение и любовь. Один бог выступил вперёд Хермот, другой сын Одина. С выражением благородной решимости на заплаканном лице он вызвался ехать. Один дал ему слепнера, самого подходящего коня для такого рискованного задания, и Хермот отправился в Хель. Когда боги переключили своё внимание на то, чтобы устроить погребение для своего павшего товарища, Для него были устроены приличествующие высокопоставленному лицу похороны с великолепным кораблём, который должен был послужить погребальным костром. Но когда пришло время спустить его в море, задачные боги обнаружили, что корабль не трогается с места. В раздражении они позвали Хюрокин, иссушённый огнём, очень сильную великаншу. Весь путь от Йотнхейма Хюрокин проделала верхом на волке, а по водями ей служили змеи. Когда она приехала, понадобилось четыре берсерка, чтобы удержать и привязать ее с кокуна. Хюрикен смогла столкнуть корабль Бальдра в воду одним толчком, таким чудовищным, что с катков посыпались искры, а земля задрожала. Тор, ненавидящий весь род Хюрикен, заподозрил, что она пытается убить всех присутствующих. Он вытащил свой молот и убил бы ее прямо на месте, если бы другие боги его не удержали. Тело Бальдра с соответствующими церемониями поместили на корабль. Его жена Нанна стояла среди скорбящих, и когда она увидела, что тело мужа несут на погребальный костёр, её сердце разорвалось, и она умерла на месте. Боги решили, что надлежит положить её тело рядом с телом мужа на кучу дров на корабле и вместе проводить их в мир иной. Под телами супругов зажгли костёр, и Тор осветил его своим молотом, когда огонь начал медленно пожирать дерево корабля. Дверг по имени Лит, цветной Пробежал перед Тором, когда бог грома заносил молот над кораблём, и Тор пнул карлика в костёр. Один торжественно положил в огонь своё легендарное кольцо Драупнир, которое каждую девятую ночь приносило своему владельцу восемь таких же колец. Коня Бальдра возвели на костёр во всей сбруе. Пока все собравшиеся боги, эльфы, дверги и даже некоторые великаны наблюдали за церемонией, огонь медленно поглотил весь корабль, выпустив плотный шлейф чёрного дыма. и наполнив воздух тошнотворным смрадом горящей плоти. Огонь стих только тогда, когда обгоревший остов корабля исчез в волнах. Затем на том месте, где только что произошло отчаянное испытание для органов чувств и эмоций, воздух и вода замерли в совершенном спокойствии, почти зловещая картина. Тем временем Хермат скакал на слепне Ревхель в надежде освободить Бальдры из лап богини смерти. Девять ночей он ехал по все более глубоким и темным долинам. Наконец, дневного света в этих лежащих ниже уровня земли в патинах и густых извилистых лесах стало так мало, что Хермат вовсе не мог видеть, и ему пришлось положиться на более обостренное зрение и чутье Слейпнера. Потом в непроглядной темноте впереди он увидел сверкающее золото. Вначале слабый отцвет, а затем яркое сияние. То был золотой мост через яростно ракочущую реку Гюль. Громкий шум обаясывающую потусторонний мир. Когда Хермад вступил на мост, великанша по имени Модгут, жестокий бой, внушающий страх, вышли ему навстречу. "Кто ты и какого ты рода?" потребовала она ответа. "Вчера по мосту проехала целых 5 армий мертвецов, но мост трясётся под тобой одним не меньше. И если уж на то пошло?" Она подозрительно посмотрела на Хермада. "Цвет лица у тебя вовсе не как у мёртвого." «Меня послали разыскать Бальдра в Хеле», — ответил ей Хермат. «Ты его видела?» Мотгут ответила, что он прошел по мосту некоторое время назад и позволила Херманду продолжить свой путь. На другой стороне моста усталый, но упорный путешественник добрался до ворот в Хель. Они были закрыты, и у Хермада не было никаких средств, чтобы распахнуть тяжелые створки. Но любые стены не были слишком высоки для Слейпнера, который перепрыгнул через ограду с богом на спине. Вдвоем они направились в палаты Хель. Хермат спешился, оставил слепней роснаружи у двери и вошёл в дом. Внутри он нашёл Бальдра, бледного, с застывшим лицом и неподвижного, сидящего на почётном месте рядом с самой Хель. Проведя в доме ноч, как это положено вежливому гостю, Хермат приступил к делу. Он молил Хель отпустить его брата и рассказал, как все во вселенной рыдают из-за его отсутствия. Хель выслушала его просьбы с мрачным выражением лица. Когда Хермат закончил, она сказала: Ты говоришь, все боги и их творения оплакивают Бальдра. Это нужно проверить, и именно это я и предлагаю сделать. Если ты заставишь всех до единого существ в космосе плакать и рыдать из-за утраты Бальдра, тогда я позволю ему вернуться с тобой в мир живых. Но если хотя бы один камень, одно вошь или одна травинка удержатся от слёз, тогда Бальдр должен остаться со мной. Хермот охотно согласился на эти условия и истово поблагодарил Хель за готовность пойти на жертву. Когда Хермот собирался уходить, Бальдор отдал ему Драупнер, чтобы у Одина было что-нибудь на память о сыне, а Нанна передала нарядную одежду и украшения для Фриг. Когда Хермот вернулся в Асгард и рассказал богам о том, что сказала Хель, они, не теряя времени, принялись обходить всю вселенную и убеждать всех в ней, чтобы они оплакали Бальдора. Каждый альв, каждый двер, каждый человек, каждое растение, каждое животное, каждая гора, каждая река, каждая звезда. К тому времени, когда их путешествие заканчивалось, всё мимо чего они проходили, горько рыдала над судьбой Бальдра, и боги преисполнились надежды на счёт того, что ему дастся пройти проверку Хель. Но потом они встретили великан-шутёк, Спасибо, которая одиноко сидела в пещере. Её глаза были сухи. Когда боги попросили её найти в своём сердце сострадание, оплакать Бальдра и дать ему возможность вернуться к жизни, великанша усмехнулась и сказала им: "Я никогда не любила этого вашего мужлана. Пусть он останется с Хель". Некоторые говорят, что под личиной тёк скрывался не кто иной, как Локи, и, возможно, они правы. В любом случае, в тот день боги не добились того, чего хотели, и Бальдр был обречён оставаться с Хель до Рагнарёка.